последовало продолжительное молчание. Юдив закрыла лицо обеими руками и заплакала. Зверобой смотрел на нее с величайшим изумлением и обдумывал сделанное предложение. Наконец он ответил, стараясь по возможности придать своему голосу мягкое выражение. Юдив, вы не обдумали ваших слов. Вы слишком потрясены последними событиями, едва ли понимаете, что делаете. Считая себя круглую сиротою, вы напрасно торопитесь приискать человека, который мог бы заменить для вас мать и отца. Это важный шаг в жизни, и он требует большой обдуманности. Я обдумала его слишком хорошо, и никакая власть, никакая человеческая сила не в состоянии заставить меня переменить свое решение потому что я уважаю вас, Зверобой, от всего моего сердца. Благодарю вас, Юдив, но я не могу и не хочу принять вашего великодушного предложения. Вы забываете все свои преимущества передо мною, и, очевидно, думаете в эту минуту, что весь свет заключен для вас в этой лодке. Нет, Юдив, я слишком хорошо понимаю ваше превосходство, и потому никак не могу согласиться на ваше предложение. О, вы можете, зверобой, очень можете, и никто из нас не будет иметь ни малейших поводов к раскаянию», — с живостью возразила Юдифь, не думая больше закрывать свое лицо. «Все вещи, которые принадлежат нам, солдаты могут оставить по пути, и мы, возвращаясь из крепости, найдем возможность перенести их в замок, потому что в этих местах не будет никакого неприятеля, по крайней мере, в продолжении этой войны. Вы же продадите в крепости ваши кожи и накупите необходимых для нас вещей. Я, со своей стороны, перебравшись в замок, уже никогда не возвращусь в колонию. Уверяю вас в этом моим честным словом. Единственное мое желание — принадлежать вам и быть вашей женой. И чтобы доказать вам, Зверобой, всю мою привязанность, продолжала Юдифь с очаровательной улыбкой, которая едва не обворожила молодого охотника, я тотчас же по возвращении в наш дом сожгу и парчевое платье, и все драгоценные безделушки, которые вы сочтете неудобными для вашей жены. Я люблю вас, Зверобой, люблю нежно, искренно, и еще раз повторяю, что единственное желание мое — быть вашей женой. Вы прелестны, Юдив, очаровательны, и этого, конечно, никто, у кого есть глаза, не будет оспаривать. Нарисованная вами картина чрезвычайно приятна воображению. Но, к несчастью, план ваш не может быть приведен в исполнение. Забудьте, прошу вас, все, что вы говорили и отправимся поскорее на противоположный берег. Перестанем об этом думать. Если угодно, можете считать, что я ничего не слыхал, и вы ничего мне не говорили».